Брэдли сидел, глядя прямо перед собой в пустоту. Как только Хексом умолк, он обращал к нему взгляд, точно понукая его поскорее ответить урок и дело с концом. И как только юноша снова начинал говорить, лицо учителя снова превращалось в застывшую маску. «Не думайте, мистер Хедстон, что это все. Я выскажусь до конца». Мое прошлое вам известно. Вы знаете, что у меня было немало помех в жизни. Когда мой отец умер, казалось бы, путь к благопристойной жизни был открыт передо мной. Так нет. Тут на моем пути становится сестра. Чарли говорил заносчиво, как будто память о прошлом ничего для него не значила. И удивляться тут было нечему, потому что сердце у этого юноши было черствое и пустое. Что может увидеть эгоист и в прошлом, и в настоящем, кроме своего эгоизма? «Я много бы дал, мистер Хедстон, чтобы вы и в глаза не видели моей сестры. Но ваше знакомство состоялось, и сожалеть об этом бесполезно. Вы влюбились в мою сестру, и я всячески поддерживал вас. Но тут мы столкнулись с Рейберном, и склонить сестру на свою сторону нам не удалось». Так что же вы сделали теперь? Вы только подтвердили, что моя сестра была права, не взлюбив вас с первой встречи, а я не прав. Зачем вы это сделали? Почему? Всему виной ваш эгоизм, мистер Хедстон, потому что, отдаваясь своим страстям, вы думали только о собственном благе, а меня у вас и в мыслях не было». Непоколебимая, холодная убежденность, с которой юноша занял эту позицию, могла родиться только в натуре, страдающей тем же самым пороком. Удивительно, как складывается моя жизнь. Сколько я не стараюсь выбиться в люди. На каждом шагу какая-нибудь помеха. Хотя винить самого себя мне не в чем. Мало того, что было, теперь на мое доброе имя ляжет тень за сестры, которая наверняка будет замешана в эту историю, если мои подозрения правильны. И чем хуже для вас все сложится, тем труднее мне будет добиться, чтобы мое имя не связывали с вашим. Но все равно я добьюсь положения в обществе и никому не позволю тащить меня назад с сестрой. «Я порвал давно, теперь и с вами все кончено, а вы сами исковеркали свою жизнь!» Утерев глаза и тяжело вздохнув над своими злоключениями, Чарли повернулся и пошел к двери. А Хедстон, выслушав это отречение, остался сидеть неподвижно. Казалось, что предельное, полное одиночество наложило на него свою тень. Пусть никого не удивляет, что несчастный принял это отступничество так близко к сердцу. Как знать? Может быть, в его сердце теплилась привязанность к юноше, которому был отдан ни один год нелегкого труда? Как знать? А может быть, сходство между братом и сестрой, и в чертах лица, и в голосе, нанесло последний удар человеку и без того, поверженному в непроглядный мрак?» То ли, другое ли послужило причиной, или все вместе, но когда юноша ушел, учитель опустил свою обреченную голову, повалился на пол и, стиснув ладонями горящие виски, замер так в невыразимой муке, которую не облегчала ни единая слеза. А в это самое время плут Райдергут вернулся в старушку у плэшоутерской плотины с уловом, завязанным в узелке.